Сотрудница полиции сжала мою руку и назвала по имени. «Бен». Женщина шагнула на пути перед поездом, идущим к вокзалу «Ватерло». Я кивнул, резко замолчав. «Мы полагаем, что это была твоя мама». Я взглянул на ее напарника, который теперь смотрел на меня, медленно кивая, и поймал себя на том, что тоже начал кивать. Я услышал, как на стене позади нас тикают часы. Этот звук. Внезапно стал оглушительным. «Сочувствую, Бен, но, по крайней мере, она умерла мгновенно», — сказала женщина. Мы посидели молча, потом она сказала. «Я знаю, что тебе трудно сразу это принять, и потому лучше позвать кого-то из родственников». Я промолчал. «Или близкого друга», — быстро добавила она, взглянув на коллегу. Она ждала моего ответа, однако мне было нечего ей сказать. Я хотел, чтобы они ушли. Им требовались какие-то формальности, но я их не слушал. Тело нужно было опознать, но я не понимал, что сделать это предстоит мне. Мне было двадцать лет. «Давай мы позвоним кому-нибудь из твоих», — повторила она, «уверена, что тебе сейчас лучше не быть одному». Почему-то я не вспомнил ни о ком, кроме мистера Кранфилда с его вилами. «Бен?» Я с усилием сосредоточился на разговоре с ней и соврал. Сказал, что позвоню отцу а я ведь даже номера его не знал. Полицейский подошел, положил руку мне на плечо и спросил, как я себя чувствую. Я сказал, что справлюсь. Я хотел, чтобы они ушли. Уверен, что и он хотел того же. Я встал и медленно направился в прихожую. Они пошли за мной. Женщина все просила подтвердить, что я позвоню отцу. Я снова пообещал. Я просто хотел, чтобы они ушли. «Будем на связи», — сказали они. Я кивнул и поблагодарил их. Сам не знаю, за что. Когда они, выходя, открыли дверь, в дом ворвался ветер. На улице лило, как из ведра, и полицейские сразу бросились к машине. Женщина судорожно придерживала свою шляпу. Закрыв дверь, я одиноко стоял в пустой прихожей. Глава четвертая. Дэнни Каш вышла из спальни, включила свет и через небольшую лестничную площадку направилась к гостевой спальне своего дома в хадле. «Как же нравился ей этот дом!» когда она впервые вошла в него. Нравились его свежеокрашенные стены, уютный запах мягких новых ковров и аккуратно расставленная мебель, позволявшая разместить все, что нужно. Это был идеальный дом. Именно о таком она всегда мечтала. Неважно, что до Темзы с ее предполагаемым викторианским очарованием прибрежных владений Хадли целая миля. Это ее собственный дом. Она уверила себя, что будет здесь невероятно счастлива. Четыре месяца спустя этот дом казался ей тюрьмой. Стоя в дверях спальни, она представляла себе детскую, которую собиралась здесь устроить. На стенах нарисованы зверюшки, на шторах — ее любимые пингвины. Или она просто обманывала себя, надеясь, что этот день когда-нибудь наступит. Но сейчас не время думать об этом, нужно сосредоточиться на работе. Она посмотрела на свою униформу, которую с вечера аккуратно разложила на кровати, и на минуту засомневалась, готова ли она. Она должна быть готова. Другого выхода у нее нет. Дэнни взяла в руки белоснежную блузку, погоны уже на месте. Непослушными пальцами застегнула пуговицы и закрепила шарф. Нагнувшись завязать шнурки, мельком увидела в ботинках собственное отражение. Накануне вечером она с гордостью заглаживала складки на черных брюках, думая об отце, о том, сколько лет он прослужил и о том, что он разделил бы ее гордость. На дверце шкафа висел китель. Сняв пленку от химчистки и расстегнув верхнюю пуговицу, Дэнни через голову натянула его на себя. Почувствовала, что он не облегает плотно спину и бедра. Ничего удивительного, в последние недели у нее совсем пропал аппетит. Взяв с кровати шляпу, Дэнни постаралась засунуть под нее как можно больше белокорых завитков. Подойдя к зеркалу, она даже не сразу узнала себя. Она снова полицейский. Стоя на площадке, прислушалась, нет ли признаков жизни. Стараясь не наступить на вторую сверху ступеньку, которая, несмотря на посола плотника, по-прежнему скрипела от малейшего прикосновения, тихо прокралась вниз. Дверь в гостиную оказалась плотно закрытой, и она облегченно выдохнула. Выйдя из дома, Дэнни закрыла глаза и закинула голову. Пусть солнце согреет ее душу. Она замерла на мгновение, прежде чем двинуться вперед и решительно оставить позади последние пять месяцев. Пять лет службы показали, какой она прекрасный полицейский. Поступив на службу в 21 год, она сразу всех впечатлила. То, что она дочь Джека Каша, значило лишь, что к ней предъявляли повышенные требования, но она соответствовала этим требованиям с самого первого дня. Хладнокровная и сообразительная, она была явным фаворитом начальства. Всего полгода назад шли разговоры о присвоении ей сержантского звания. Денни отбросила эти воспоминания. Она была хорошим полицейским тогда, будет им и теперь. На полпути с холма Хадли она остановилась на переходе у светофора. Движение было уже оживленным, а дети как раз шли в гимназию. Улыбнувшись двум стоявшим рядом с ней девочкам, Дэнни перевела взгляд в сторону Темзы. Она стояла и смотрела, как под городским мостом проплывает речной трамвайчик. Везет в сити утренних пассажиров. Взрыв прозвучал внезапно. Девочки закричали, и Дэнни отпрыгнула назад так резко, что шляпа упала на землю. Стоя на обочине, она лихорадочно озиралась, но от страха почти ослепла. «Где девочки? Ей надо позаботиться о них!» Перед глазами у нее все плыло. Тут она почувствовала, что ее взяли за руку. «Мисс, с вами все в порядке?» — спросила одна из девочек, подавая Дэнни шляпу. «Вот придурки!» — крикнула вторая и расхохоталась. «Как дети, честное слово!» Оглядевшись, Дэни поняла, что кругом продолжается обычная жизнь. На другой стороне улицы мелькнули и исчезли, свернув в хилл-парк три подростка. «Вечно они со своими петардами», — сказала девочка, подавшая Денни шляпу. «Строят из себя крутых мачо, а сами просто глупые мальчишки!» Последние слова она громко прокричала вслед ребятам. «Все хорошо, спасибо», — ответила Денни, и в ожидании зеленого принялась поправлять шляпу. Девочки перешли улицу и скрылись в хилл-парке. А она пропустила момент, когда машины снова поехали, и ей пришлось опять нажимать на кнопку, чтобы перейти. Пока она спускалась с холма на центральную улицу, машин прибавилось. Автобус, направлявшийся у Вонзуорт, перегородил перекресток. Кругом все гудели, и Дэнни успокаивающе взглянула на раздосадованного водителя. Машина доставки остановилась в запрещенной зоне. Дэнни скомандовала шоферу проезжать, и движение транспорта восстановилось. Завидев на противоположной стороне улицы полицейское отделение Хадли, она замедлила шаги. В здание вошли два констебля, потом пожилая женщина с палочкой. Выходивший из участка старший офицер придержал перед дамой дверь, другой вошел вслед за ней. Дэнни не узнала ни одного из констеблей, да и остальные полицейские тоже показались ей странно чужими, как люди из другой жизни, которых едва знаешь. Неужели ее не было так долго?